И глава вторая. Темпорально-историческая. Объект 2. 14 февраля 2022 года. В конце 60-х годов возник проект, во главе которого стоял мало кому известный физик Погорельцев Сергей Митрофанович. Кто-то считал его гением, кто-то сумасшедшим. А он был просто смелым экспериментатором и изобретательным пройдохой, не признававшим ни препятствий, ни авторитетов. Таких не любят, таких уничтожают конкуренты, таким не дают защитить диссертации, просто потому что не понимают, что там написано. В 60-х, Погорельцев разрабатывал некоторые аспекты теории поля. Однажды выводы из расчета вывели его на ту дорогу, по которой пару тысяч лет назад некий Архимед гонял голым по общественным местам. Как я говорил, физик Погорельцев был тем еще пройдохой имел обширное знакомство с нужными людьми в самых нужных областях. Он нашел того человечка, который мог шепнуть пару слов самому. Над этим самым как раз гущались тучи, но шепнуть пару слов ему успели. Сам попросил ему голову не морочить и объяснить все простыми человеческими словами. Узнал, что дело идет о создании нового оружия, основанного на новейших достижениях советской физики — Уточнил, что на исследование надо совсем чуть-чуть денег, и согласился. Утверждающий свою волю кивнул головой, мол, ты предложил-то ты и занимайся. Инициатива наказуема. Так появился проект «Вектор». Погорельцеву повезло. В бардаке перехода власти от одного лица к другому, когда на горизонте истории нарисовался Ильич Второй, Примечание 1. Человек, отвечавший за проект и рекомендовавший его самому, остался не только у власти, но и у денег. Примечание 1. Леонид Ильич Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, многие считают его правление временем застоя, многие считают его правление временем наибольшего могущества СССР. Любил, чтобы его называли просто и скромно Ильич. Без его деятельного участия не было бы никакого государственного переворота, да и существование проекта «Вектор» было бы невозможно. Скромный инструктор ЦК КПСС с очень большими возможностями сумел так засекретить и даже потерять материалы по проекту, что на поверхности осталась маленькая лаборатория теоретической физики практически без финансирования, которая разрабатывала общую теорию поля с передовых советских научных воззрений. В бардаке девяностых, когда финансисты партии стрелялись и выбрасывались из окон, куратор уцелел. Некролог? Умный человек сумеет инсценировать свою смерть. Приятно посмотреть на свои похороны со стороны. Куратору свои похороны не понравились, Кроме немногочисленной родни, провести его в последний путь не пришел никто из сослуживцев и знакомых. Но в его руках были тонкие ручейки финансовых потоков, о которых никто не знал. И что-то обламывал с лаборатории Погорельцева. Прорыв случился в 2002 году. Нет, не 20 февраля. В 20 часов 02 минуты. Не буду врать. Но к новому 2003 году теоретическая база прорыва была готова. И тогда возник вопрос, а что с этим делать? Когда под давлением Запада СССР отказалась от революционного развития научно-технического прогресса, примечание 1, оказалось, что безумная идея доктора Погорельцева стала единственным незамороженным и никому неизвестным проектом, открывавшим серьезные перспективы. Примечание 1. Автор разделяет мнение российского историка и философа Андрея Фурсова о добровольном отказе советского руководства от развития научно-технического прогресса. Подробности смотри в книгах и видео господина Андрея Фурсова. Но открытие перспектив – это вопрос финансирования. И сам куратор решиться на это не мог. Даже он, имея в руках финансовые потоки – чуть более бюджета маленького государства типа Молдовы, примечание 2, понимал, что в одиночку проект не вытянуть. Примечание 2. Кража из бюджета Республики Молдова 1 миллиарда долларов и вывод их за рубеж оказались кражей почти всего годового бюджета этой небольшой, но гордой страны. Интересно то, что все знают, кто совершил это преступление. Но никто так и не наказан. Обычные парадоксы нашего времени. Так появился Триумвират, бывший инструктор ЦК КПСС, бывший сотрудник КГБ на пенсии, хотя и утверждает, что в этой конторе бывших не бывает, и армейский генерал, который все еще отвечал за разработку некоторых типов вооружений. И главная задача, которая вытягивала силы и средства, была в отстранении от власти клики зажиравшихся олигархов тесно связанных с семьей первого российского президента. Но на проект они рискнули открыть финансирование. В 2014-м скончалась Сергей Митрофанович Погорельцев. Научным руководителем проекта стал никому вообще неизвестный ученик Погорельцева, фактически первый профессиональный ученый-темпорист Степан Матвеевич Мухин. Так что никакого эффекта бабочки в темпористике не существовало. А вот эффект Мухина был надежно записан, обоснован и закреплен соответствующими экспериментами. В 2018-м лаборатория дала первые положительные результаты. Тогда же произошло два важнейших события. Проект получил одобрение самого, а также начался набор в подразделение «Остриё». В конце того же 2018 года произошли первые переброски человеческого сознания. Результаты оказались настолько обнадеживающими, что и сейчас заканчивался набор второго подразделения. Чем нас пичкали во время обучения? История, темпористика, наука времени, миротворение, теория возникновения и создания параллельных реальностей. История и личность, история как процесс – История как векторная статистика. Применение математических методов к историческому процессу. Почему нельзя верить математическим выкладкам в историческом процессе? Обучение владению вооружением различных эпох. Основы тактики, стратегии, логистики. Основы прикладной химии и медицины. Механика, энергетика, металлургия. На все про все ровно один год. Потом был скучный и тяжелый экзамен, по результатам которого в проекте осталось нас пятеро. Четверо мужчин и одна женщина. а спросите, «вы как могли инвалида на коляске, да еще и с ДЦП обучить владению оружием, да еще и приемом рукопашного боя?» Гипносугестивный тренажер. «Вот только после виртуальных тренировок я возвращался в комнату, выжатый как лимон. И если бы не Артем, мой постоянный ангел-хранитель». Кто знает, не спал бы я половину ночей в своем инвалидном кресле. «Приятного мало, можете мне поверить». Артем, фамилию которого я так и не узнал, прекрасно владел расслабляющим массажем, который исправлял в какой-то мере положение. Обычно график обучения, две лекции утром, перерыв на еду и прочие удовольствия, работа с психологом. «Мозгоеды у нас были замечательные». После двухчасовой промывки мозгов снова еда и обильное питье. Не знаю, почему, на наши психи устраивали подопечным форсированный диурез как составную часть своей работы, а после их издевательств следовали еще две тренировки на тренажерах. Один раз в неделю практические зачеты по прослушанной программе «Решение задачи стандартных практических ситуаций». Задачи были и просто на знание математики, и на логику, и на умение находить решения по справочникам. Интенсивность обучения зашкаливала. У нас было полвыходного дня в неделю. Только не думайте, что ночью мы отдыхали, а по два часа обучения иностранным языкам в фазу глубокого сна не хотите? А первая половина того самого выходного дня посвящалась практике с носителями языка. Английского, немецкого, французского, китайского или японского. Причем носители были убеждены, что занимаются благотворительностью с инвалидами, которых поддерживает солидный фонд какого-то безумного мецената. Единственное, что я не мог понять, это как оно все умещалось в моей бедной головушке. Но ведь умещалось. Такие дела.